Глава 10. Заговор. Остаток ночи прошел спокойно, а вот утром, еще до завтрака, в мою дверь кто-то постучал, и мне пришлось прервать медитацию, прокачивающую объем моего магического резервуара. «Кому там в такую раннюю спится? «Это я!» – донесся до моих ушей голос Пашки. «Отворяй ворота! Поговорить надо!» «Сейчас!» – нехотя бросил я, встал с пола, оделся и открыл дверь. В коридоре предсказуемо обнаружился здоровяк. И на его необремененном интеллектом ребом лице красовалась дружелюбная улыбка. «О чем ты хотел поговорить?» – спросил я, сложив руки на груди. «Во!» – выдохнул он и задрал майку. За резинкой трико покоилась уже знакомая мне фляжка – «Надо добить этот дивный напиток!» «Не сегодня, дружище!» «Отказался я, памятуя, что мне нужна трезвая голова!» «Чего это?» «Удивился здоровяк, вытаращив глазенки!» «Просто не хочу!» Самошествие, да?» Иронично усмехнулся я. «Не, так не пойдет! Нам надо выпить!» «Нахмурился еж и облизал губы!» «Павел, не сегодня!» Продолжил я настаивать на своем. Голопости! Выдохнул он, могучей рукой отодвинул меня и вошел в комнату. Сейчас понемногу выпьем и разойдемся. Какого беса ты себе позволяешь? Возмутился я без церемонности парня. Но тот лишь махнул своей граблей, по-хозяйски уселся за стол и же бросил. Тащи стаканы! Я ожог. Ежа яростным взглядом, но устраивать скандал не стал, просто занес его поведение в тетрадку памяти. Хм, весьма нехарактерное поведение. Раньше Пашка не страдал приступами такой наглости, по крайней мере по отношению ко мне. Он же понимает, что после подобной грубости я вычеркну его из списка своих друзей-товарищей. Однако он все равно вломился в мою комнату, словно ему больше не с кем было выпить. Хотя тот же Васька замечательно подходил на роль собутыльника. Что-то тут нечисто. Или я опять выдумываю целый заговор? Блин, так и до мании преследований недалеко. Все же я двинулся к шкафу с посудой, держа Пашку в поле зрения. И оказывается, не зря держал. Стоило мне практически повернуться к парню спиной, как он поспешно сунул руку в карман, вытащил что-то и швырнул за холодильник. А затем ешь виновато произнес, вставая со стула: "А знаешь что, Вик, я себя как-то неправильно повел, вломился к тебе, пить заставляю, а ты не хочешь. Прости, прости меня за все. Пойду я. Ладно", коротко бросил я, глядя в его широкую спину парень вышел вон а я закрыл за ним дверь и тотчас метнулся к холодильнику отодвинул его и с тяжелым сердцем увидел тот самый кисет который ночью передал жану твою мать горько процедил я играя желваками. взял кисет не заглянул внутрь да так и есть в нем были растертые листья пахучки. мой нос узнал этот терпкий слегка сладковатый запах Как же Громов или Демонт Монт-Пасье заставили Пашку подбросить мне наркоту? Они подкупили его, надавили. И не потому ли еж ходил таким угрюмом? Кажись, дело не в потерянном ухе. Ему просто не хотелось подставлять меня. Оттого он и был мрачнее тучи. Однако он все равно оставил кисет в моей комнате. Но что дальше... «Просто зашвырнуть пахучку за холодильник мало. Надо, чтобы кто-то ее нашел». И тут, будто в ответ на мои мысли, в коридоре раздался зычный голос комендантши. «Господа студенты, готовьте свои комнаты к осмотру. Пришло время проверить, как вы соблюдаете в них чистоту». «А, вон оно что!» — понятливо промычал я себе под нос. «Эти козлы все предусмотрели». Потому-то Пашка и заявился так рано. Недолго, думая, я открыл окно и зашвырнул кисет куда подальше. Он пролетел несколько этажей и упал аккурат в клумбу с цветами. Как удачно! Там его вряд ли кто-то найдет, а я потом перепрячу его. После этого я поспешно закрыл ставни и стал активно убираться в комнате. Заправил кровать, смахнул пыль с подоконника... Протер экран пузатого телевизора. А когда я усиленно подметал пол, в дверь требовательно постучали. «Студент Полянский, извольте открыть!» прозвучал сильный голос комендантши. Я торопливо избавился от веника, отворил дверь и угодливо улыбнулся комендантше. Но моя улыбка не проняла тучную мадам с бульдожьим лицом и цепким взглядом опытного сыщика. Она точно ледокол уверенно вплыла в мою комнату и властно повелела трем своим вертким помощницам-старшекурсницам. — Так, девочки, проверьте все по списку. Чистота, сохранность казенной мебели и наличие запрещенки. — Будет сделано, Галина Павловна, — ответила одна из простолюдинок. И молодежь принялась шнырять по моей комнате, а я спокойно стоял подле коменданши которая благосклонно наблюдала за всем процессом. Надо сказать, что девицы оказались крайне дотошными личностями. Они облазали все углы комнаты, но, слава богу, в ящик с нижним бельем заглядывать не стали. Постеснялись. И вроде бы комендантша устроила осмотр моего логова. Она скупо кивнула мне, дескать, «пока живи, щенок». Но вдруг одна из старшекурсниц, которая околачивалась около холодильника, Заглянула за него и протянула о Да здесь-то сколько грязи! По-моему, я даже вижу грязный носок! Надо бы отодвинуть холодильник!» «Отодвигай!» — рыкнула мне комендантша, которая чуток повеселела. Похоже, ее настроение улучшило грядущая возможность наорать на меня. «Как скажете, сударыня!» — пожал я плечами и выполнил приказ мадам. «Холодильник оказался отодвинут от стены!» И мы все вчетвером увидели, что под ним скопилось немного пыли. Да и все. «Какой ты там носок увидала и грязь», — хмуро глянула на старшекурсницу комендантша. «Показалось?» — промычала она и конфужена улыбнулась. «На меня простолюдинка предпочитала не смотреть. Ответь, гадина! Кажись, она в сговоре с Громовым и де Монпасье». Конечно, они вряд ли сказали ей, что за холодильником наркотики, но могли посоветовать ей заглянуть туда. И свой совет эти двое явно подкрепили звонкой монетой. Но девчушке не суждено было что-то отыскать за холодильником. Она, не солоно хлебавши, вышла из моей комнаты вместе со своими товарками и комендантшей. А я следом за ними высунулся в коридор, и увидел в дальнем его конце Громова и Шарля. Они, не скрываясь, что-то обсуждали, и при этом их рожи светились от предвкушений. Однако морды аристократов утратили свой свет, когда комендантша вполне буднично принялась стучать в соседнюю дверь. Дворяне переглянулись и синхронно нахмурились. На их физиономиях поселилось недоумение, которое быстро сменилось разочарованием, А то уступило место праведному гневу. Видать, они поняли, что шалость не удалась. Мне же, в свою очередь, страстно захотелось показать им кукиш, но я сдержался. Молча скрылся в своей комнате и стал возбужденным мерить ее шагами. Что же теперь предпримут разгневанные аристократы? Ну, скорее всего, они станут наказывать виновных в провале операции. Может, не сейчас, а попозже. Но кому-то свою фи они точно выскажут. И этим кем-то, вероятнее всего, будет старшекурсница, так как именно она отвечала за конечную часть плана. Но когда она скажет им, что за холодильником была лишь пыль, тогда эти черти займутся Пашкой. И мне бы крайне сильно хотелось послушать, о чем будет их разговор. Хм, похоже, придется последить за ежом. А вот что-то из этого и выйдет. Я рухнул на кровать, закинул руки за голову и принялся буравить взглядом потолок. Попутно мой мозг пытался спрогнозировать дальнейший ход событий, а уши улавливали громкий голос комендантши. Он еще около четверти часа порой доносился из коридора, а потом затих. Кажись, проверка закончилась. И как раз настало время завтрака. Я поднялся с кровати вышел из комнаты и запер ее на ключ. Прочие студенты тоже потянули в столовую, и среди них оказались Васька и Ёж. Первый был, как всегда, отвратительно весел и жизнерадостен, а второй оказался изрядно бледен и затравленно зыркал по сторонам. «Ты чего, Павел?» – спросил я у него, состряпав обеспокоенную физиономию. «Ты сам на себя не похож. Что-то случилось?» «Мне тоже интересно, что случилось, но он молчит, как партизан», заметил Крепыш и недовольно покосился на Пашку. А тот дернул губами и прохрипел. «Кажись, я маленько приболел. Что-то знабит меня. Я лучше один позавтракаю в сторонке от вас, а то еще заражу». «Верно!» – горячо поддержал его Васька и едва ли не отпрыгнул от здоровика. Точно он был чумным. Пашка же криво улыбнулся и быстро пошел вперед. А крепыш посеменил рядом со мной и стал негодующе шептать. «Чего он раньше-то молчал, что болен? А ежели я чего от него подхвачу? Инфлюенсу, например? Я по тому году уже малярией болел, когда огибал на корабле Африку». То еще скажу я тебе удовольствие. Чуть ласы не склеил. — Да, тяжело тебе было, — отстраненно протянул я, пытаясь не потерять Пашку из виду. Уж больно парень высокий взял темп. Он будто хотел убежать от меня, из-за чего грубо расталкивал простолюдинов, оказавшихся на его пути. — Ты прав. Ох, как тяжело мне было, — обрадованно поддакнул Васька, Подумав, что меня заинтересовала его история. Он тут же начал в подробностях рассказывать обо всех перипетиях своей борьбы с малярией. И я под звуки его голоса спустился в столовую, потеряв по пути ежа. А в столовой его не оказалось. Куда же он делся? Вернулся на на этаж или покинул башню? Скорее всего, второй вариант. Не став тупить, я болезненно поморщился и сказал Ваське. «Начинай завтракать без меня!» «А я в уборную помчался!» «Пожалуй, засяду там надолго, что-то у меня живот разболелся!» «Эх! Может, ты уже заразился от пашки?» Тревожно предположил Крепыш и стал пятиться. «Может!» Бросил я и пулей вылетел из столовой. Быстро пересек холл, но выскочил из башни и стал осматриваться. По причине утра и завтрака на улице народа практически не оказалось, Так что я сумел заметить одинокую мускулистую фигуру Пашки. Он торопливо шел в сторону парка, и я поспешно двинулся за ним. Благо, что здоровяк не оглядывался. Все же я весь путь до парка был готов нырнуть за ближайшее укрытие, Но не пришлось. А уже в самом парке следить за Пашкой стало в разы проще. Тут кругом были деревья и кусты, которые могли скрыть меня в случае чего». Здоровяк же продолжил куда-то упорно идти. Среди листвы мелькал его пиджак, и мелькал он в направлении дальней части парка, которая не пользовалась популярностью у студентов. Но вот Пашка застыл возле скамейки и резко обернулся. Я тотчас скакнул за раскидистые кусты какого-то колючего растения. Парень же внимательным взглядом окинул парк, убедился, что вокруг никого нет, и сошел с тропинки. Он двинулся по траве в самую чащобу, а я стал красться параллельным курсом, прячась за деревьями и кустами. Хорошо, что здоровяк оказался погружен в свои мысли, иначе бы он точно засек меня, несмотря на все мои ухищрения. Я ведь еще тот рейнджер, но все обошлось. Пашка добрался до крохотной полянки и остановился, а я залег за кряжестым дубом, В мой нос принялись проникать насыщенные запахи травы и перегноя, а глаза стали следить за студентом. Он пару минут потоптался на одном месте, а затем на противоположной стороне полянки из кустов выбрался взъерошенный грома в котелке. И вид его не предвещал Пашке ничего хорошего. «Ты все сделал именно так, как я говорил?» сразу же прорычал аристократ, подходя к здоровяку. Да-да, суды! закивал тот головой, опасливо глядя на барона. Хренно! озлился тот и принялся орать, брызжа слюной. Почему же этот урод до сих пор не стоит перед ректором? А я тебе скажу, тупая ты рожа, почему. Да потому что не было никакого кисета с пахучкой за холодильником в его комнате. Клянусь! Я закинул его туда? Судорожно выдохнул Пашка, явно тушуясь в обществе Громова. «Хреново, значит, закинул болван!» прохрипел барон и судорожно расстегнул две верхние пуговицы, точно ворот рубашки душил его. «Видать, этот трижды проклятый бастард заметил, как ты размахиваешь своими лопищами, или случайно заглянул в холодильник. Черт его знает!» Но от кисета он избавился. «Дерьмо! Дерьмо!» «Дерьмо! Я теперь проиграю пари!» Громов сплюнул под ноги и часто задышал. Его физиономию покрыли красные пятна, а глаза метали молнии. «Может, есть шанс еще что-то сделать?» Робко проговорил здоровяк, который съежился и пытался казаться меньше. «Что?» Язвительно усмехнулся аристократ, откинул корпус назад и облил презрительным взглядом Пашку. Тут головой думать надо, а не кулаками махать. Или ты махал заточкой? Скольких ты избил и ограбил? Молчишь? Но я и так знаю, что лет на десять тебя можно точно упечь за решетку. К сожалению, этот прохвост Полянский оказался чист перед законом. Даже мой дядя, не последний человек в сыске, и то не сумел ничего нарыть на него. Да и на этого, как его... Ваську тоже не нарыл, а вот ты... о Ты у нас кладезь грешков прошлого. И как ты только умудрился поступить в академию. Чудеса! Но что мне с тобой делать? Я еще могу пригодиться, сударь, прогудел еж, глядя на свои ботинки. Дайте мне еще один шанс. А ты знаешь что? Да. Хмыкнул Громов и следом добавил, точно отпускал лакея. «Все, иди!» «Благодарю вас, господин!» Униженно улыбнулся здоровяк и потопал прочь. А я резко прижал голову к земле, отчаянно надеясь, что Пашка не заметит меня. Слава Богу, он прошел мимо, приминая траву подошвами здоровенных потрескавшихся ботинок. Громов же не торопился покидать полянку. И через минуту я понял, почему. Из все тех же кустов показался Шарль де Монпасье. Он стряхнул с пиджака пару прилипших листочков, подошел к барону и убежденно заявил. «Этот простолюдин для нас теперь бесполезен. Бастард больше не будет ему доверять. Он наверняка понял, кто подбросил ему кисет. Да... «Что не говори, а полянский не дурак», — мрачно протянул Громов и поправил сбившийся на затылок котелок. «Видать, в нем сильна аристократическая кровь, тем приятнее будет добиться его исключения из Академии». «А от этого здоровика лучше побыстрее избавиться», — произнес Аквитанец. «Если он проговорится, то именно вы, сударь» приказали ему подкинуть наркотик, то его слова бросят тень на вашу безупречную репутацию. И не стоит церемониться с ним. В будущем мы всегда сможем найти других исполнителей. Простолюдины падки на деньги и боятся нас. Сегодня его уже не будет на острове, заверил Шарли Громов. Я телефонировал дяде обо всем договорился. Ближе к вечеру На пароме прибудут ребята из его отделения полиции и тяжком заберут здоровяка, без пыли и лишней огласки. Он даже не успеет раскрыть свой поганый рот. Превосходно! Полисий улыбнулся иностранец, вытащил из кармана пиджака золотую луковицу часов, откинул крышку и заметил. Сударь, ежели мы поспешим, то еще успеем на завтрак. Тогда поспешим, Шарль. Бросил барон и двинулся по парку в сторону дорожки. А квитанец потопал рядом с ним. А я снова уткнулся в траву, поскольку они потопали тем же маршрутом, что и Павел. Но и эти два козла процокали копытами, не заметив меня. Я облегченно вздохнул. Однако свой наблюдательный пункт покинул лишь спустя минут десять. И пошел я в диаметрально противоположном направлении от аристократов, чтобы покинуть парк с другой стороны. Вскоре я очутился за пределами парка со стороны леса, почесал в затылке и двинулся к башне анималистов. На завтрак я уже не успевал, но у меня, в общем-то, и аппетита не было. А все мои мысли занимала отнюдь не еда, а Павел. Десять лет в тюрьме. Это вам не шутки. Считай, он всю молодость проведет за стенках. Заслужил ли ее ж подобное наказание? Весьма вероятно. Но что-то внутри меня требовало поговорить с парнем на чистоту. А может быть, и как-то использовать его в своих целях.